Глава третья. Надежды на то, что папина идея за ночь выветрится у него из головы, так и остались надеждами. О ночном происшествии он вспомнил сразу, как встал. Сразу же и поехал в город. На все мои возмущенные уговоры лишь снисходительно ответил. «Шанталь, я беспокоюсь только о тебе. Другой окажется более ловким и долезет». Или Гастон протрезвеет, подлечится, и его опять потянет покорять вершины. «И что?» «Мне же придется тебя выдавать замуж за этого идиота, потому что твоя репутация будет запятнана». «Почему виноват Гастон, а страдать мне?» «Может, Гастон протрезвеет и поумнеет, а больше и не найдется столь ушибленных на голову и норов, чтобы лезть по плющу на второй этаж, тем более что все толстые стебли почти полностью оборваны?» «А если пожар? Я сгорю, пусть и с неповрежденной репутацией». «Пожар? С нашими артефактами?» Папа снисходительно на меня посмотрел, ничуть при этом не смутив. «Артефакты могут сломаться», — твердо ответила я. «Мне не улыбается попасть в заключение из-за чужой глупости». «Можно сделать полок проницаемым с одной стороны», — задумчиво сказал папа. «С твоей. Правда, это подороже выйдет, но на что не пойдешь ради красавицы дочки? Да мне вообще полок не нужен». На самом деле, с пологом я уже смирилась, а сейчас намеренно делала на нем акцент, чтобы вторая идея, а именно нанять компаньонку, ушла куда-нибудь далеко и была погребена под толстым слоем причин, по которым защитный полог на окно мне жизненно необходим. Нет уж, соглядатые мне не нужны. Два года под постоянным монашеским присмотром были суровым испытанием, благо, что папа часто брал меня домой. Но теперь, дома, мне не нужен постоянный надзор. Хватит! Намолилась на ночь на всю оставшуюся жизнь. «Как это не нужен?» – воодушевленно вещал папа. «Он и от ветра защищает, и комары теперь не побеспокоит, если опять артефакт сломается, как в прошлом году». Я выразительно хмыкнула, но папу это не смутило, и он продолжил. «Решено. Себе тоже ставлю». Ехидный вопрос, не возьмет ли он себе и компаньонку, я благоразумно замолчала. Вдруг папа за ночь про нее забыл, а я напомню. «Нехорошо получится. Для меня нехорошо». Папа отбыл в город весь в размышлениях, каким условиям должны отвечать пологи, количество которых возросло уже до четырех, на две наши спальни, его кабинет и одну из гостевых, которая у нас использовалась очень редко. Речь о комнате, соседней с моей, не зашла, и я окончательно успокоилась. «Ладно, переживем как-нибудь этот несчастный полог. Полог не компаньонка, в личную жизнь не вмешивается». В конце концов, мне и самой не нужно, чтобы всякие гастоны меня навещали в неурочное время. Плющ он оборвал, но кто помешает ему в следующий раз взять лестницу? До приезда папы я успела часок отыграть на клавесине. К удовольствию собственному и Марты, которая оставила все дела и с улыбкой и слушала меня в гостиной. Я ей исполнила несколько песенок из тех, что сейчас популярны в столице. Голос у меня не слишком сильный, но приятный. а главное, я не фальшивлю, как одна из моих товарок по пансиону». Слушать ее было сплошное мучение, она и в общем слаженном хоре умудрялась не попадать в такт, а так как голос у нее был необычайно визглив и пронзителен, то монахини все же отстранили ее от музыкальных занятий. И правильно, слишком много испытаний не всегда наставляют на праведный путь, а уж ее пение вызывало столь сильное желание придушить исполнительницу, что ни о каком смирении и речи идти не могло. Папа приехал не один, а с молодым магом, видно, только окончившим академию или просто доучившимся до выпускного курса, но это не мешало тому надуваться от осознания собственной важности. Еще бы, крупный заказ, наверняка первый. Уверена, услуги этого юноши обошлись в небольшую сумму. «Папа, вы собираетесь самолично впустить постороннего мужчину в мою спальню?» Сделанным возмущением сказала я, И что же тогда останется от моей репутации, о которой вы так заботитесь? Или я должна буду сразу выйти за него замуж? Посторонний мужчина залился краской и сделал пару шагов назад к двери. Наверное, в его ближайшие планы женить бы не входило. Потом рассмотрел меня, приосанился и прошел вперед уже с видом человека, который обдумывает остепениться. Папа чуть укоризненно хмыкнул. «Шанталь, не смущай специалиста. Мы все с тобой оговорили ранее». Думаю, ничего с твоей репутацией не случится, если он посетит твою спальню в твое отсутствие. С репутацией может и не случиться, а вот со здоровьем – запросто. Квалификация данного специалиста у меня вызывала огромнейшее сомнение. Наверняка это его первый заказ, а значит, нужно проследить, чтобы он там чего лишнего не сделал. Или чего важного не забыл. А то с этого и нора станется сделать ее проницаемой снаружи, а не изнутри. а комаров вместо отпугивания приманивать. Повод для опасения у меня был. В пансионе тоже как-то решили сэкономить на заклинаниях и привлекли вот такое молодое дарование. И результат? Все окрестные коты собрались в подвале, ибо мыши отпугивательное заклинание и их привлекало даже больше валерьяны, изрядные запасы которой произрастали в монастырском саду. Нет уж, желаю убедиться лично в отсутствии побочных эффектов. «В мое отсутствие спальню никто посещать не будет», — мрачно сказала я. «Конечно-конечно», — мелко закивал мак. «Только хозяйка комнаты точно знает, что ей нужно. Как же иначе? Как без нее что-то делать? Никак нельзя». И смотрел на меня этаким орлом, уверенный, что его старенькая мантия произвела на меня столь убойное впечатление, что я сразу пала жертвою мужского-мажеского обаяния. Так, нужно будет проследить, чтобы непроницаемым полог был снаружи не только от комаров, но и от магов. От всех сразу, и от этого конкретного в частности. Похоже, папе тоже пришла в голову эта мысль, поскольку он уже не столь благожелательно смотрел на нанятую персону и хмурился. Но от своей идеи отступить не пожелал, и провел нанятого мага на место работы. Для начала в свой кабинет, после того, как я сказала, что нужно бы убедиться, что данный специалист действительно что-то может, и желательно на нейтральной территории. Мак обиженно надулся и промолчал все время, пока настраивал полог под моим недружелюбным наблюдением. Я все проверила, но так и не нашла к чему придраться. Меня это несколько расстроило, ибо я уже понадеялась, что сегодня удастся обойтись без полога. Но мак, напротив, приосанился и посматривал на меня теперь с некоторой снисходительностью. Полок в моей комнате он настроил гораздо быстрее, что меня насторожило. Я исследовала со всей тщательностью всё, что только пришло мне в голову, но не нашла ни малейшего недочёта. Оставалось последнее. «Инор Мак, вы левитировать умеете?» — спросила я. «Умею, естественно», — небрежно бросил он. «Это не так сложно, как думают некоторые». «Как интересно!» — обворожительно улыбнулась я ему в ответ. «А вы не могли бы показать это своё умение?» «Всегда мечтала посмотреть». «Конечно!» — обрадованно ответил он. «Прямо сейчас». «Нет-нет», — торопливо остановила я его. «Сначала вылезьте через окно наружу, а потом левитируйте вниз. Это должно быть так занимательно». «Шанталь», — возмутился папа. «Должна же я убедиться, что снаружи никто не сможет залезть», — заметила я. «Вот пусть и нормак и докажет действенность своих заклинаний». «Левитация слишком энергозатратна. А что ему стоит симулировать?» Папа и приглашенный специалист проговорили почти одновременно. Оба были против моей идеи, но по разным причинам. «Подумаешь, энергозатратно, а как же всесторонняя проверка?» Но с тем, что этот тип может и симулировать, пожалуй, я была согласна. «Пусть тогда Жак принесет лестницу и попробует залезть», — предложила я. «Кстати, а сама я смогу вернуться через окно, если мне вдруг захочется высунуться наружу?» Мак скорбно забубнил, что это слишком тонкая настройка, которую ему не оплачивали, что вылезть смогут все, а вот залезть никто, и хозяйка комнаты в том числе. «А зачем это тебе вылезать через окно?» подозрительно спросил папа. «Сам же говорил, пожар или другая опасность?» «Вот когда пожар или другая опасность устранится, тогда и вернешься, как все, нормально, через дверь. Нечего туда-сюда через окна шастать. Приличные девушки так не поступают». Думаю, папу не так уж беспокоило мое возможное неприличное поведение. Скорее, он не хотел доплачивать за такую ерунду. Маг же наверняка ерундой это не посчитает и учтет все свои затраченные магические силы, которые он очень ценит. Но Жака с лестницей все же позвали. Он долез до моего окна, важно потыкал в невидимый полок и сказал, что не пущает. Папу это удовлетворило, и он повел мага в следующую комнату. В соседнюю с моей спальню. «Ты же хотел гостевую снабдить пологом», — напомнила я. «Ту, которая в конце коридора». «Эту тоже снабдим. Как-никак здесь будет жить твоя компаньонка». «Какая компаньонка?» — недоумевающе спросила я. Я старательно делала вид, что ничегошеньки не понимаю, что не было вчера никакого разговора о компаньонках, хотя уже прекрасно понимала, что от надсмотрщика отвертеться не получится. «Как какая? Вчера все обсуждали». Я сегодня как раз договорился с подходящей особой, преспокойно ответил мой дрожайший родитель. Мне необычайно повезло. Бывшая гувернантка герцогской семьи оказалась свободна и согласилась провести у нас какое-то время. «Папа, зачем мне гувернантка? Я уже вышла из детского возраста». Я и приглашал ее как компаньонку, но если она захочет тебе преподать пару уроков по этикету, я возражать не буду. Застонать и схватиться за голову мне помешало присутствие постороннего инора, иначе я бы высказалась. Ох, как бы я высказалась! Как-то не очень у нее получилось преподавать этикет в герцогском семействе. Неожиданно пришел мне на помощь маг. Вон маркиз де Валезьен этой ночью такой скандал в борделе учинил, что весь город взбудоражил. Не сказал бы, что он хорошо воспитан. Я скромно потупилась. Негоже девицам из благородных семейств слушать про какие-то там бордели. Но смешок все же вырвался, несмотря на прикушенную губу. Посмотрим, что скажет на это папа. Если бы скандал в борделе учинила его сестра, нашелся мой умный родитель, то тогда можно говорить, что и нора маруа не справилась со своими обязанностями. А так, все претензии к гувернеру Маркиза. И, кстати, я ни разу не слышал о каких-то скандалах с его участием. Папа подозрительно уставился на молодого мага. «Думаете, я вру?» — оскорбился он. «Я тоже раньше не слышал. но сегодня ночью пришлось вызывать лорда Эгре, и только ему удалось приструнить маркиза. Иначе стало бы у нас на один бордель меньше. «Какая потеря!» — манерно сказала я, напоминая о своем присутствии. «А бордель, простите, Эйнор Мак, это что? Я никогда раньше не слышала этого слова». протянул покрасневший Мак и с надеждой посмотрел на моего папу, но тот не спешил приходить ему на помощь. «Не думаю, что это такое уж полезное заведение. Скорее, напротив». «То есть Маркис Валезьен хотел сделать что-то на благо города?» — догадалась я. «Некоторые, несомненно, так и посчитают», — заметил папа. «Но вернемся к нашим пологам». Я поняла, что больше мне с ними делать нечего. Мак левитировать отказывался, чаровал скучно, без внешних эффектов, а особенности полога в соседней комнате меня волновали мало, да и папа сам за этим присмотрит. «И что мне тогда делать в их компании? Слушать про бордели?» Так маг теперь ни за что на эту тему не заговорит. Вон, краснота от смущения так и не прошла, осталась неравномерными некрасивыми пятнами. Да и сам он был не так уж и хорош. поговорить с папой, но он ни на какие уговоры не поведётся, если уже успел не только найти, но и пригласить эту инору-маруа, которая мне заранее не нравилась. Наверняка старая противная грымза, которая сделает моё пребывание в отчим доме невыносимым. Хм... Но я не маленькая девочка, которая не может за себя постоять. Да и компаньонку всегда можно поставить на место, если она вдруг вздумает меня учить». Гастон Эгре прислал. Марта, как всегда, ввалилась без стука. В руках у нее была огромная корзина с розами, из которой торчал белый конверт. Розы были красивые. соседское поместье ими славилось. Не менее красивыми были слова, которые складывались в витиеватые извинения. «Пораженные твоей красотой в самое сердце». Ишь ты! Похоже, за ночь из соседской головы дурь не выветрилась. Но, может, он с утра приложился к бутылке, перепутав ее с обезболивающим. «Отвечать будете?» — прервала мои размышления Марта. «А то посыльный ждет». «Нет, отвечать не буду», — твердо ответила я. «Пожалуй, идея с компаньонкой не столь уж плоха. Надеюсь, что и Нора приедет раньше, чем у Гастона заживет рука».